Ануш. Для этих измождённых людей Гюмюшхане был краем света. Требовались невероятные усилия, чтобы добраться туда. Старых и молодых косили холера и голод. Еда закончилась, и люди пили любую воду, какую только могли найти. Ануш пошла проведать Парзик и обнаружила её тело лежащим на обочине дороги. Джаханна осматривала ущелье, а немец в те время установил фотокамеру. и делал снимки тела Парзик. Немного в стороне стоял Харек, держа лошадь капитана под узцы. Его рука незаметно скользнула под седло, лошадь дернулась и начала вырываться. Украдко оглядевшись, Харек вытащил руку из-под седла и подвел лошадь к капитану. В минуты просветления Гахар по-прежнему спрашивал о Хандут, но она уж не признавалась, что прекратила поиски. Теперь ее занимали совсем иные проблемы. Как сохранить жизнь Лале, Гахар и самой себе? Голод и усталость уже готовы были сломить её, но ей удавалось побеждать их, думая о своей дочери. И она уговаривала бабушку пройти ещё 1 километр. Ради них и ради себя она сделала то, о чём и думать раньше не осмеливалась. С трупа молодой женщины она сняла пару обуви для себя, а с умирающей старухи ботинки для Гахар. Она даже их не расшнуровала. а стала грубо стаскивать с ног, и умирающая глухо застонала, тщетно борясь с приближающейся смертью. Это была Элспет, жена Мирояна. Она уж все равно забрала ее обувь. Ночью, когда на охоту вышли пустынные крысы с длинными хвостами, девушка поймала одну и пыталась заставить Гахар съесть немного сырого мяса. Но ту все время рвало, ее трудно было даже напоить. Оно ж поняла, что и ребёнок ускальзает от неё. У неё практически не было молока. Лоли становилась всё более вялой. Пожалуйста, Господи, спаси нас. Пожалуйста, Господи, всё молилась она, преодолевая километр за километром.